Глава двадцать пятая. Рита. Сажусь в свой Лексус с твердым намерением поехать прямиком к дяде. Раздается трель мобильника. Вздрагиваю, увидев номер. Нерешительно принимаю вызов. Алло? Рита, это я. Слышу до боли знакомый голос. Замираю на мгновение. Не ожидала, что этот голос вызовет во мне отклик. Сегодня определенный день незапланированных встреч. Рита, я соскучился. Слышу приятный баритон Баринова в трубке. Повисает пауза. Почему я до сих пор не заблокировала его номер? Чего я ждала? Когда остыну? Оставила тоненькую незримую ниточку, связывающую нас. Зачем? Судорожно размышляю, что делать. И зацепенение меня выводит его голос. По-прежнему близкий, трогающий меня за какие-то струны души. Бред, что со мной? Рита, прошу тебя, давай встретимся. Нам есть о чем поговорить. Произносит он проникновенным теплым голосом. «Хорошо, давай». Еду на встречу с Бариновым в ресторан «Ласточка». Сама не знаю почему. Ругаю себя. Почему не отказалась? Кому нужна эта встреча после всего, что случилось? Но упрямо еду, будто на зло себе. Владу. Герману. Может, я хочу разобраться в сумятице своих мыслей, чувств, эмоций? Не знаю. Хожу в «Ласточку». Оглядываюсь по сторонам. Влада Нет. «Ничего себе свидание! Какого чёрта?» Круто разворачиваюсь, чтобы уйти. И тут же натыкаюсь на широкую, упругую грудь баринова. Ритуля, прости, родная, застрял в пробке. Он крепко обнимает, прижимает к себе. Окутывает таким знакомым и когда-то безумно родным, любимым мужским запахом. Я зависаю на какие-то доли секунд. Будто время обратилось в пять. В следующее мгновение с ладонями ему в грудь, отстраняясь. — Влад, не знаю, зачем я здесь. — Рита, родная, хорошо, что ты пришла. Я так рад. — ласково говорит Влад. — Мне так много надо тебе сказать. — Не утруждай себя, дорогой. Холодно цижу я. Я знаю, что ты хочешь сказать. Мне это не интересно. Пойдем за столик, выпьем кофе. Поспешно говорит он, обнимая меня за плечи. Я высвобождаюсь. Скидываю его руку. — Не хочу кофе. Ничего не хочу. Я уже жалею, что приехала. Холодно, говорю я. Во мне борются две ипостаси. Как мужчина, Влад по-прежнему меня привлекает. Но я уже знаю, что прячется за его привлекательной внешностью. Я больше ему не верю. И ничего с этим поделать не могу. Пытаюсь уйти, но он держит меня за руку. Не отпускает. «Пусти, Влад!» — шепчу я. «Рита, не говори так. Если ты не хочешь кофе, давай посидим в холле на диване. Я должен тебе многое сказать». «Хорошо. Нехотя соглашаюсь я». Мы выходим и тонем на одном из диванов. Влад сидит рядом. Я жду начала разговора. Он медлит. Разворачиваюсь к нему всем корпусом. Рывком он притягивает меня к себе и начинает нежно осыпать мое лицо поцелуями. Я напряжена и упрямо сопротивляюсь. В какой-то момент вдруг сдаюсь под его напором. Его прикосновение поцелуи. Как соскучилась я. Оказывается, я уже забыла, каким нежным и страстным он бывает. Мой Влад. Мой бывший жених. Последнее словно отрезвляет меня. Но поздно. Мы сливаемся с Владом в страстном, таком желанном поцелуе. Я вся подаюсь вперед. Прогибаюсь под его натиском. Но это бывший пронзает насквозь. С силой отрываюсь от него. Нет, нет, Влад. Нервно выдаю я. Это невозможно. Но почему? Горячо шепчет Влад, гладя меня по волосам. Я больше тебя не люблю. Выдыхаю я. Я тебе не верю. «Рита, я никому тебя не отдам! Безумно тебя люблю!» Круто разворачиваюсь и покидаю ласточку.